Тридцать семь. Ноа. Нам потребовалось больше часа, чтобы добраться до старой квартиры Николаса. Обратная дорога с пляжа и остановка у дома Дженны, чтобы забрать некоторые из моих вещей, прошли в тишине. И не потому, что мне хотелось молчать, нет, наоборот. Это он поставил музыку в машине и погрузился в состояние полной тишины. «Так как я была очень зла, то уставилась на дорогу, хотя должна признаться, что иногда искоса поглядывала на Ника, но так, чтобы он не заметил, что я смотрю на него, как отчаявшаяся женщина, которая хочет, чтобы отец ее ребенка сказал что-то. Например, «Как я рад!» или «Все будет хорошо!» Ничего из этого не было произнесено. Волшебное мгновение исчезло, оставшись на берегу. Закат подошел к концу, и ночная тьма, казалось, заполнила все небо. Что, черт возьми, с ним не так? Ладно, понимаю, это была новость, которая никого не оставила бы равнодушным, но, черт, хватило бы и простой беседы? Когда он подъехал к стоянке, я вышла даже не остановившись, чтобы подождать его. Я направилась прямо к лифту. Теоретически я не должна была ходить, но и не собиралась говорить ему об этом. Более того, теперь до меня дошло, что Ник понятия не имел о проблемах, связанных с моей беременностью. И часть меня боялась рассказать ему. Дженна могла позвонить ему в любое время и сообщить об этом. Но теперь, когда мы были вместе, моя подруга казалась гораздо более расслабленной и довольной. На самом деле она была будто на седьмом небе от счастья. Бедная наивная девочка. Она думала, что только потому, что я рассказала ему, мы вдруг превратимся в счастливую парочку из нашего прошлого. Смешно, да. Но не скажу, что не ждала этого сама. По крайней мере, немного. Николас догнал меня, и мы поднялись на четвертый этаж. Он нес мой маленький чемодан. Только когда я вошла, поняла, что это место больше не мое, не говоря уже о меня. я Квартира была другой. Наши фотографии, картины, которые мы вместе выбирали, цветные подушки, все исчезло. Даже мебель была другой, пусть дорогой и элегантной, но лишенной всякой индивидуальности и с виду очень неудобной. Хуже всего то, что я знала что Ник сам ничего этого не выбирал. Кто-то другой внес эти изменения, и не прошло и секунды, как в моей голове всплыло имя. Черт, реальность ударила меня, как кувалда в живот. София была здесь. Николас жил с ней в этой квартире так же, как когда-то со мной. Я молча прошла в спальню, где мы провели лучшие минуты наших отношений. Все, что я знала, все, чему он учил меня, Все это было в этой постели, на этих простынях, прямо здесь. Я вытерла слезу, скатившуюся по моей щеке. Спальня тоже была другой. Все стало иначе. Воображение рисовало образы Ника с ней, как он целует ее, ласкает, прикасается к ней. Делает то же самое, что делал со мной, словно кадры из фильма. Николас поставил мой чемодан на скамейку. И повернулся ко мне. Тебе следует лечь в постель. Его слова, казалось, заставили меня проснуться и выбраться из того ада, в который я провалилась. Ты со мной разговариваешь? сказала я, пытаясь скрыть свою печаль за гневом. Он выглядел удивленным и настороженно посмотрел на меня. Извини, что все это время молчал. Мне нужно было подумать. «Пойми, что я не ожидал этого». «А я ожидала?» — резко ответила я. «У тебя было больше трех недель, чтобы привыкнуть», — ответил он, упрекая меня в том, что я не сказала ему, как только узнала. «Прости, что не побежала к тебе, как только узнала, что внутри меня ребенок, которого я не ждала и не хочу». Как только я произнесла эти слова, почувствовала себя виноватой и поняла, что лгу. Конечно, я хотела этого ребенка. Сейчас даже больше, чем когда-либо. Пути назад не было. Мы с мини-я были связаны. Мысль о материнской связи, начавшейся еще до рождения, была абсолютной реальностью. «Думаешь, я хотел?» — закричал он, поднося руку к лицу в приступе нервозности. Сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, но, по-видимому, без особого успеха. И снова заговорил со мной более спокойным тоном. «Нам не следует из-за этого ссориться. Пожалуйста, ложись в постель, но...» Его слова все еще эхом отдавались у меня в голове, словно их усиливала какая-то мозговая система, которая не могла перестать слушать. Ник не хотел ребенка. «На эту кровать? Хочешь, чтобы я забралась в постель, на которой ты трахнул, бог знает, сколько женщин?» сказала я в порыве гнева и ревности. «Нет, я ни за что не уложу меня и себя сюда». Ник не ожидал такого ответа и растерялся, не зная, что сказать. Это молчание только подтвердило мои подозрения. Я схватила подушку и вышла, чтобы сесть на диван в гостиной, ужасный неудобный диван, как я и подозревала, когда только увидела его. Я села, скрестив ноги в позе лотоса, и уставилась прямо перед собой в огромный телевизор, который, похоже, был единственным, что выбрал Ник. Я наблюдала краем глаза, как он вошел в гостиную, подошел к мини-бару и налил себе выпить. Несколько секунд он смотрел на янтарную жидкость, пока, наконец, не поставил стакан на стол и не подошел ко мне, протягивая руку. «Пойдем», — спокойно сказал он. «Я забронирую номер в отеле». Это застало меня врасплох. Я раскрыла глаза от удивления, и когда увидела, что он говорит серьезно, часть моего гнева утихла. «Правда?» «Не хочу, чтобы ты чувствовала себя неловко». Я кивнула, вставая с дивана и глядя на него. Хотелось обнять его, как бы мне ни было больно. Вся эта ситуация была очень странной. С каких это пор Ник поддался моим прихотям? Нормальным было бы для нас сейчас наброситься друг на друга с криками. Но мы осторожно пытались скрыть все, что хотелось сказать. В машине Ник позвонил в отель Мандриан в западном Голливуде и, к моему удивлению, снял номер для нас двоих. «Тебе не нужно тратить на это целое состояние, Николас. Мы могли бы поехать в мою квартиру, или ты мог бы оставить меня там. Отель — не лучшая идея». Он даже не отвел глаз от дороги. «Мне нужно место, где я могу работать, и я хочу, чтобы ты была рядом. Цена номера не проблема, не беспокойся об этом». Я вздохнула, заметив усталость в теле. Хотелось лечь спать. Все, что произошло в этот день, измотало меня. По дороге я заснула. Вскоре Ник осторожно разбудил меня. Когда я открыла глаза, то увидела, что мы уже прибыли и что работник терпеливо ждет, пока мы выйдем из машины. Да, я совсем забыла про свой наряд — легинсы, свитер и кроссовки. А вот у Николаса был щеголеватый вид — рубашка, джинсы и блестящие туфли-лодочки. Я сидела на диване в приемной, пока он регистрировал нас. Было немного волнительно, потому что я давно не отдыхала. Раньше Леон помогал мне совсем. Возил, куда скажу. А сейчас... Если я попрошу Ника, мне придется подробно объяснить ему все, что происходит с беременностью. Но совсем не хотелось рассказывать ему, что у меня проблемы с маткой или все то, что я делала из запрещенного в первые несколько месяцев. Я вела себя безответственно. Вспомнить хотя бы весь алкоголь, что я вливала в себя. Меня затошнило, но не из-за беременности, а из-за меня, потому что я была неспособна даже осознать, что беременна. Черт, я до сих пор не могла поверить, что не почувствовала этого. К счастью для меня и мини-я, лифты были недалеко, и когда Ник взял меня за руку, чтобы проводить, я почувствовала облегчение. Работник проводил нас в номер на верхнем этаже и оставил там наши сумки. Когда мы вошли, мои глаза расширились от удивления. Ник дал чаевые работнику, и тот ушел, оставив нас одних. Боже мой! Это была не комната, а настоящая квартира! Я сделала несколько шагов, любуясь блестящим паркетом, огромной белой кроватью с черным изголовьем, большим квадратным столом с прозрачными стульями, огромным диваном, письменным столом, и невероятным видом на город. Я старалась не чувствовать себя подавленной и не думать о том, сколько денег должен стоить этот номер, а просто подошла к кровати, на которой Ник открыл мой чемодан, и достала пижаму. Затем пошла в ванную. Душ помог мне расслабиться. Я не знала, что произойдет между нами двумя. В атмосфере было какое-то странное напряжение. Когда я вышла из ванной в пижаме, состоящей из шорт и широкой футболки, Ник ждал меня, прислонившись к столу. Казалось, он погрузился в мысли о ребенке. Я перестала думать о том, как нервничала, оставшись с ним наедине спустя столько времени, и села на кровать, прислонившись спиной к изголовью, ожидая, когда кто-нибудь из нас нарушит молчание или скажет какую-нибудь глупость. Я вспомнила наш последний раз наедине, в постели. Я осторожно погладила живот и задержала дыхание. Да, мини-я, скоро ты появишься на свет. О чем думаешь? спросил Ник, глядя на меня так пристально, что у меня забилось сердце. Ни о чем. Просто вспомнился последний раз, когда мы... Ник крепко стиснул зубы. Наверное, то, что было хорошим воспоминанием для меня, разозлило его. Я был безответственным идиотом. Я посмотрела на его лицо, полное горечи, и пожалела, что открыла рот. То, что случилось той ночью, никогда не должно было случиться. Проговорила я, чтобы скрыть, насколько его отношение меня огорчило. И это не только твоя вина. Николас нахмурился, глядя мне в лицо. «Что случилось, Ноа?» — спросил он, и, услышав его голос, я подняла голову и встретилась с его холодным взглядом. «Ты солгала мне?» «Что?» «Когда я спросил тебя, принимаешь ли ты противозачаточные, ты ответила «да». «Так что объясни мне, как, черт возьми, это могло произойти?» Он спрашивал меня о таблетках? Той ночью я была так поглощена тем, что мы делали, что не помнила и половины из того, что мы говорили друг другу. Я почувствовала, что мое сердце снова разбилось. «Думаешь, я сделала это нарочно?» Николас провел рукой по лицу, встал и отошел от меня. «Я уже даже не знаю, что и думать. Когда ты сказала, что беременна, мне даже в голову не пришло, что от меня, пока ты не решила уточнить это своим проклятым сообщением», объяснил он, открывая мини-бар и доставая бутылку. Я затаила дыхание, ничего не говоря, желая услышать, что он скажет. «Мы переспали один раз, черт возьми! Один раз за сколько? Чертова полтора года, и вот что случилось?» «Ты бы предпочел, чтобы отцом был кто-то другой?» Я даже не узнала свой голос. Мне вдруг захотелось убраться отсюда. Ты прекрасно знаешь, что нет. Я выдохнула. Ты полный ублюдок, если смеешь думать, что я могла тебе наврать. Как будто я хотела забеременеть в девятнадцать. Знаешь, тебе не обязательно принимать участие. Я вполне способна сама о себе позаботиться. Последнее было неправдой. Но я не собиралась говорить ему. Ник посмотрел на меня так, будто я оскорбила его. Ты этого хочешь? Сказал он, и я заметила, как вена на его шее стала биться с большей силой, чем обычно. Его челюсть напряглась, а взгляд, которым он меня наградил, заставил замереть на месте. «Ты не обязан. Многие матери способны воспитывать своих детей в одиночку. А у тебя сейчас слишком много всего в жизни, и ты ясно дал понять, что не хочешь меня видеть». Ник покачал головой и горько рассмеялся, что мне совсем не понравилось. Конечно, я так не думала, но он уже ясно дал понять, что не хочет ребенка и сожалеет о том, что произошло. А я не собиралась быть той, которая будет преследовать его, как делают тысячи других женщин, только потому, что у них ребенок. Конечно, будет тяжело, но я бы никогда не поставила его между молотом и наковальней. Никогда. Ты всегда хотела решать все проблемы самостоятельно. Никогда не позволяла никому помогать или говорить, что ты не права. И знаешь что, любимая? Ты просто жалеешь себя. «Любимая» звучало как худшее оскорбление, когда-либо произнесенное вслух. «Но я скажу тебе кое-что. Ребенок в тебе настолько же мой, насколько и твой. Так что следи за своими словами». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. «Ты мне угрожаешь?» «Я буду частью жизни этого ребенка, и он будет носить мою фамилию». Почему то, что я хотела услышать с первой минуты, сейчас заставило меня почувствовать себя загнанной в угол? «Решать, что лучше для ребенка, буду я». «Ну, думаю, ни один судья не станет отрицать, что я лучше подготовлен для воспитания нашего ребенка, не так ли? У тебя ничего нет. Ты можешь только просить помощи у моего отца». Волнение от того, что он сказал «наш ребенок, улетучилось в мгновение ока. Я открыла глаза, не веря, что в разговоре прозвучало слово «судья». «Что ты хочешь мне сказать?» — спросила я с комом в горле. Никола казалось, сошел с ума. С каждой секундой он становился все больше Ником, с которым я не хотела встречаться. Я говорю, что не собираюсь оставлять это вот так. Мы с тобой больше не будем вместе, так что придется все уладить до того, как ты родишь. Лучше всего подойдет совместная опека. А теперь, извини, у меня важные дела. Даже не взглянув на меня, он схватил свое пальто, ключи И захлопнул дверь номера. Страх и слезы накатили в сопровождении беспомощности. Он был прав. У меня ничего не было, если только я не попрошу у родителей. Но не дай бог Николас Лейстер когда-нибудь снова произнесет что-то подобное. Если он хочет войны, он ее получит. Я буду готова.